90 Июль второе. «Не я, не я, но ты, но ты, не мое, не мое, но твое, но твое. Не мир мой, но мир твой, владыка», — так утверждает себя ученик в своем устремлении кверху. Вибрация окружающей среды и воздействие на сознание слишком сильны, чтобы можно было нейтрализовать их обычными мерами. Но когда это достигнуто, мир мой в днях ваших будет себя утверждать. Объединение миров должно произойти в сознании человека, ибо в действительности миры объединены и связаны неразрывно друг с другом. Но люди оторвались от незримого мира, и, отрицая его, отделились от него плотной завесой непонимания. понимание это по признанию вместимости». К этому пониманию действительности ныне ведет неуклонна наука, и для отрицателей, несомненного скоро настанут трудные времена. Или придется признать все, что существует, и лишь пойти против науки и ее открытий, как не раз происходило в Черной Средневековье. А отрицатели действительности окажутся на стороне мракобесов, и если их не остановить, снова заплавят костры Инквизиции. Науке дорогу. Наука разрушит стены непонимания, и отрицание действительно сущу.